Глава десятая На другой день уже весь Киев знал, с чем вернулось войско. На белой заре княгиня Бронислава вышла из шумнуши, одетая во все белое, в печальную сряду. Поднявшись на забороло, откуда ее дети лишь вчера высматривали лодьи, она протяжно причитала, обращаясь к широко раскинувшейся под ней земле, горам и Днепру, пашням и лугам ручьям и оврагам. Выхожу я, сиротиночка, В широкое вополюшко, На проезжу путь дороженьку, Распущу я Свой зычный голос, Как по лесу да по темному, Как по полюшку широкому, Как по морюшку глубокому, За болото, за зазывучие, За леса да задремучие, За оградушку высокую, На могилочку глубокую, к тебе, моя детиночка, Буду звать да дозыватеся, Буду докликаться. В тихий утренний час ее голос было слышно далеко, будто кукушку в тихом лесу, будто богиня Желя у края неба горюет по всем сотням и тысячам погибших. И то, что сиротой, потерявшей самого дорогого из родичей, стала сама княгиня, набрасывала горькую тучу сиротства на весь Киев. Я бы знала, сиротиночка, не поспала б ночку темную, заперла бы тебя мое дитятка. Не просто сын умер у матери, сгинул у земли русской ее будущий князь. Княгиня исполняла первый плач по всем погибшим, за ней Венцеслава и Брюнхельд стали кликать душу брата. «Сама знаю, самоведую что у братца у родимого есть и платятся нецветные, а есть и платятся умершие. Он собирается, снаряжается, он во матушку сыру землю». Они не обрежали и не хоронили его, и не знали, сделал ли это хоть кто-то, был ли он похоронен. Но хотя бы душа его, где бы она ни была, должна была получить и нужное платье и указания пути. За ними подхватили женщины почти на всех дворах. Русов и полян, павших в чужих краях, насчитывалось за три сотни, и мало не на каждом дворе имелись ближние или дальние родичи кого-то из них. Все утро киевские горы и урочища причитали сотни голосов. Иные причитальщицы поднялись на высокие места, откуда далеко улетевшим душам их лучше слышно, Иные остались во дворах и садах, и оттого казалось, что причитает сама земля и небо. Потери были у многих, но ни у кого не было свежей могилы, и горюющие женщины расходились, как белые птицы, по оврагам, ручьям, по высокому речному берегу, к броду, к камням и священным деревьям, в бане, по всем местам, откуда ближе к тому свету. Начинала старшая женщина, уже хоронившая близких и умеющая заглядывать на тот свет, за ней повторяли те, кто переживал это впервые. И тот свет открывался для них, чтобы навсегда тонкой тенью остаться где-то рядом, за плечом вдовы или сироты. Бросив привычные дела и работы, простая часть собиралась толпами на пустырях между воров, на причалах у боярских ворот пересказывали друг другу слышанное старейшинами на перу у князя, а того больше разные слухи и домыслы. Уже было известно, что к беде привело предательство хазар, звучали негодующие крики, призывы к мести. Князь осунулся и был молчалив, только расхаживал по гриднице, напряженно обдумывая все услышанное и прикидывая, как дальше быть. Он успел повидать грима и знал, каким молодцом вырос его старший сын от Брониславы, тот, кто должен был со временем занять его место. Кроме сына и дружины был потерян торговый мир с хазарами. Эту потерю мог возместить заключенный два лета назад договор с греками. Но как на нем скажется позор провального похода? В Константинополе наверняка уже знают о нем». В Гритнице, однако, собралось даже больше людей, чем обычно. Явились многие из киевских старейшин, разузнать, что теперь будет, что собирается делать князь, да просто понять, что думать об этих делах. Большая часть пришедших были в белой печальной сряде. Среди варягов и полян чуть ли не у каждого с дружиной ушел то сын, то брат, то зять или шурин. Но не было мертвых тел, которые нужно готовить к погребению. Каждый думал устроить поминки по сгинувшим, но из-за неясности их судьбы до сих пор точили сомнения, верно ли их нет в живых. Может, всплыли еще какие вести? Одетые в белое мужи и старцы сидели на длинных скамьях с сокрушенным видом, вполголоса переговариваясь и наблюдая за князем. Мало кто мог похвалиться новым кафтаном, перед престолом уже лежали дары, которые у Нерад и божевек поднесли князю, третья часть их добычи, а еще присланная с ними часть добычи черниговцев и родимичей. Но Хельги едва взглянул на них. От такого многообещающего похода он ожидал большего. «Была самого князя Грима добыча», — сказал ему божевек. «Да ее у лебовы люди забрали». «Как так?» — Хельги опять нахмурился. В сокровищах заключена удача, и если бы от грима ему что-то привезли, это бы означало, что хотя бы часть ее сохранена. Две лодьи там было, а уж что в них, то мы не ведаем. У Лебова сказали, сам князь им поручил, как их вперед отправлял, велел беречь. «И что с ними сталось?» — спросил такой же мрачный Карл. «Где эти две лодьи?» «У Лебова их сберегли, да нам не отдали!» Князь Йот он было хотел забрать у них и тебе доставить. Да они сказали это, мол, доля жены Гримовой, они ей и отвезут». Лицо Хельги чуть прояснилось. Вдова сына имела право на его имущество, но имя Амунда его задело. Как дальше с ним быть? Этот вопрос занимал немало места среди горьких его раздумий. Амунд попросился несколько дней отдохнуть, прежде чем трогаться дальше на запад, и Хельги разрешил... Но видеть гости ему было невыносимо. Амунд поднес ему богатые дары, шелковые одежды, тканые ковры, серебряные чаши и блюда, золотые динары, пряности, и Хельги принял их, как велел долг хозяина. Но смотреть на эти сокровища ему было противно. От них как будто несло кровью. Вошла Брюнхельд, приблизилась к отцу, молча обняла его, припала к плечу. При виде нее лицо Хельги немного посветлело, но тут же омрачилось опять. Исчезли солнечные и золотистые шелка, теперь она была одета в печальную сряду, во все белое, и только коса, просто заплетенная, оставалась золотой, как луч зимнего солнца среди снегов. Под стать печальному платью было и ее лицо, беспривычной улыбки, бледное, с заострившимися высокими скулами, с поджатыми губами. После ночи, почти бессонной, под глазами залегли тени, веки покраснели от слез. В полной мере Брюнхельд понимала, какой удар обрушился на их род. Потерян брат, потерян первый наследник отца. Ушла удача, а взамен пришли бесчестье, бессилие и долгое горе. Унижение отца и его престола она ощущала в полной мере как свое. Трудно будет восстановить численность отважной опытной дружины, погибшей вместе с гримом. Это дело не на один год. Но брата не вернуть, за него павшего жертвой хазарского вероломства можно только отомстить, но как? Какими силами, если и цвет Киевской Руси, и половина полянских ратников не вернулись? Это бесчестие грозило на многие годы зависнуть над киевским столом темной тучей, и чем больше проходило времени, тем тяжелее становилось на сердце от понимания, что это горе не из тех, что просто избываются. «Все горе не привыплакать да не превысказать, не превысказать, да не привычетать», — говорила Бронислава, когда они с Венциславой под руки вели ее домой из заборола. И эти слова звенели в мыслях Брюнхельд, Влад ее шагам. Но она слишком привыкла быть не только дочерью отца, но и дочерью князя, чтобы могла сосредоточиться только на своем собственном горе. Своё горе она выплакала и приразмыкала, как говорят. На душе стало легче, но жалость к отцу и тревога за будущее никуда не делись. — Ты слышал, что люди говорят? — тихо спросил у отца Брюнхельд. После причитаний голос ее звучал хрипло. Гриди толкует, будто Амунд нарочно грима на гибель оставил, что отомстил ему за то, за тот случай. Я даже вроде слышала. — зашептала она, — будто иные на месть подбивают. — Чего еще не хватало? Мало нам покойников еще еще устроить. Эй, Мирош! — окликнул Хельги своего Тиуна, и тот немедленно подбежал. — Приготовь бычка. Завтра пойду на Святую Гору. В память сына жертву принесу и у богов совета спрошу. Бояре стали оживленно переглядываться, закивали, гриди и челядь зашептались. Хельги славился умением говорить с богами, и этому был обязан своими удачами. Теперь же было ясно, что удача отвернулась от княжьего рода, и только боги могли подсказать, как вернуть ее, как избавиться от бесчестия и возместить потери. Но еще до вечера на княжий двор прибежал человек от зятя, предслава, с тревожной вестью, кияне пошли громить козары. С тех давних времен, когда хазарские владения доходили до Днепра и поляне платили им дань, в Киеве жили свои хазары, и дворы их заполняли собственное урочище под названием козары. Частью это были разные ремесленники, многие занимались мелкой торговлей, там же держали несколько гостиных дворов для тех торговцев, что раз в год проезжали с запада от баваров и маравов к хазарам и дальше на восток, к стране Сина, где делали самые дорогие шелка с причудливыми зверями. Частью киевские хазары принадлежали к жидинской вере, давным-давно принятой в самой хазарии, частью, как и там, поклонялись высокому синему небу. Незадолго до сумерек к козарам двинулась возбужденная толпа киян. Иные вооружены были только кольями и дубьем, но многие прихватили топоры, копья. Все утро люди толковали на улицах, потом разошлись и вновь сошлись у поминальных столов, выпили пиво и браги, разгорячились. Не было мертвых тел, которые надо было вести на жальник, и потому мысли сразу обращались к мести. Да хазарные тили! Дотянуться было нельзя, но до своих здешних можно. Когда князь узнал об этом, погром уже начался. С ревом выламывали ворота и двери исп, избивали жителей, растаскивали все имущество, какое попадалось под руку, уводили скот, особенной яростью отличались родичи погибших. В иных хазарских дворах не оставалось в живых никого, ни человека, ни животного». На Киевой и на Княжьей горе закрыли ворота. Хельги отправил ближнюю дружину на Заборола, и на остаток дня Княжья гора оказалась в осаде. С Заборола были видны бегущие толпы и отдельные люди, кто спешил к козарам, размахивая дубьем, кто обратно, уже волоча что-то из награбленного. Гнались за убегавшими. Даже сюда долетали крики и треск дерева. «Ты не остановишь их!» — с мольбой обратилась к Хельги Венцеслава. «Ведь наши Хазары ни в чем не виноваты» а их и вовсе торговые люди не поедут. «Пусть громят», — Хельги покачал головой, «пока гнев не изольют люди, не успокоятся». «Пожара бы не было, до нас не дойдет, нельзя им мешать», — пояснил сестре хмурый Рагнар. «Людям виноват и нужен. Если князь станет Хазар защищать, его обвинят, что он с ними заодно, и что он...» Рагнар прикусил язык и метнул на отца виноватый взгляд. Даже среди своих он не смел высказать вслух мысль, которая пришла многим. Как бы кияне не обвинили в гибели своих отроков, того, кто послал их в поход, князя Хельги. Его удача была послана с ними, но победы не принесла. вздумай он встать на сторону хазарских жителей, окажется в глазах киян заодно с вероломным хаканом, Пусть уж лучше родичи погибших найдут себе врага в здешних хазарах и утолят свою жажду мести. «А как бы не полезли они на Волынцев!» — озабоченно сказал предслав «Ходят же толки, что и он в гримовой смерти виноват, без помощи оставил!» «Этот постоит за себя», — бросил Хельги. «У него вон удачи целые вазы». В голосе отца Брюнхельд слышала досаду и неприязнь. Хельги не имел свидетельств, которые позволили бы ему прямо обвинить Амунда в предательстве. Но тот, вернувшийся живым из добычей, когда грим сгинул со всей дружиной, казался вором, укравшим удачу, ту самую знаменитую удачу Хельги, которую он посылал с сыном в поход. И если бы толпа пошла на ратные дома, где обосновались волынцы, Хельги не попробовал бы ей мешать. У его дочерей глаза были огромными от испуга. Возникнет побоище, приведет к сотням жертв, вызовет длительный раздор с землей бужанской, полгорода выгорит. Несчастье случилось далеко отсюда, за несколько месяцев пути, однако лихо приехала, на плечах вернувшихся, запустила когти и в киевские горы. Хельги, хоть и владел собой лучше, чем простая чать, тоже жаждал облегчить душу местью, тем, кто был причастен к его беде тем, кто оказался под рукой. Погром шел весь вечер, и немногие обитатели Козар сумели уйти живыми и невредимыми. Дворы и добро не спас никто, а кияне вынесли все, что можно, даже ворота и двери кое-где сняли. Потянуло дымом, и в темноте наступившей ночи еще долго было видно, как догорают хазарские дворы. К счастью, Козары располагались на отшибе, отделенной от прочих улиц оврагами и ручьями, и на с его пристанями, мастерскими, клетями и судами огонь не перекинулся. Ночью пошел дождь и загасил догорающие головни. На утро князь вызвал к себе старейшин, замеченных на вчерашнем погроме, и велел отрядить людей и собирать трупы, иначе уже завтра по всему городу, на горах и на подоле будет нечем дышать. По слухам, псы таскали по улицам куски тел. Частью тела остались в сгоревших дворах, но на улице и в окрестностях еще лежали десятки их. Земля была усеяна разными обломками, черепками, драным тряпьем, кровавыми пятнами. Причем кровь была не только хазарская. Вчера случилось немало драк за добычу, особенно с богатых торговых дворов, так что среди киян имелись убитые. Несколько старейшин с утра явились к князю жаловаться, но Хельги их не принял, велев сказать, когда идут нарать. Виноватых в увечьях не ищут. В полдень небо оставалось глухо закрыто серыми тучами, но князь, тем не менее, отправился на Святую Гору. За ним вели рыжего бычка, а следом шла почти вся дружина и многие бояри. Хельги и его родичи ехали верхом, в том числе жена и дочери. На подъезде к Святой Горе Брюнхельд глянула вперед на ждущую подножия хмурую толпу, и у нее ёкнуло сердце. «Ой, вот он!» Тут же охнула рядом с ней Венцеслава. «Смотри, йод он здесь!» «Он-то чего притащился!» буркнул Рагнар. «Наши все злы на него, как бы опять избоище не случилось!» «Отец не позволит», сухо сказала Брюнхельд. «Княгиня ему рог подала, он нам дары поднес, он наш гость!» «Вир на дно такого гостя!» Аналог пошел к черту. У подножия горы, там, где взвоз начинал подниматься по склону, ждали перед любопытной и настороженной толпой несколько десятков человек, в которых легко было признать волынцев. Особенно благодаря тому, что впереди всех стоял Амунд Плеснецкий, скрестив руки на груди и расставив ноги с видом уверенным и повелительным. Высокий рост, темно-русые волосы и борода, длинное, грубовато вырубленное лицо придавали ему сходство с идолом из потемневшего дуба, что высится над толпой. Тревожного киян он словно не замечал. На плечевой перевязи у него висел огромный, как весло для челна, меч по прозвищу Йотун. У хирдманов тоже имелись топоры за поясом, а у старших мечи, но никакого иного снаряжения волынцы не взяли, что было довольно смело с их стороны кияне отчасти успокоенные вчерашней расправой с хазарами, и на волынцев посматривали враждебно, но нападать, несмотря на преимущество в числе, не спешили. На всех до последнего холопа подействовала мысль о потере княжеской удачи, а ее простой дракой не вернуть. Когда князь подъехал, Амунд сделал шаг к нему. На нем был синий кафтан, цвета богатства и одновременно скорби. Длинные русые волосы и борода тщательно расчесаны, на груди звенела железная гривна, увешанная серебряными и золотыми перстнями. У него-то не было причин одеваться в печаль, но он позаботился не оскорбить хозяев чрезмерной роскошью одежды. «Будь жив, Хельги!» Я слышал, ты намерен принести жертвы. Позволь мне сделать это с тобой. Я тоже купил бычка и хочу поблагодарить богов за то, что хранят меня и моих людей. От звука его голоса у Брюнхельд поджалось что-то в животе. От вида его лица перехватывало дух и лопатки сами собой сводило. Все вокруг нее были встревожены, опечалены, раздосадованы, и серое небо давило на душу, будто навек отрезало землю русскую от солнца. Явное горе отца, его сознание, своего бессилия, ранили Брюнхельд, привыкшую считать Хельги, всемогущим. Амунд же, чужак, был будто житель другого мира, уверенный в рядах обозленной толпы, спокойный среди горестных воплей, готовый пройти через угрозы и опасности не сбавляя шага, как сквозь бессильные тени. Хельги придержал коня, но с ответом помедлил. Амунду и его людям до настоящего возвращения домой было еще далеко. Чтобы попасть в Плеснеск, им предстояло миновать земли, полян и древлян, и путь этот сперва вверх по Припяти, потом по Горине либо Стыре займет еще около месяца. Благодарить богов за возвращение Амунду было рано, однако он хорошо знал, что делал. Принеся жертвы в киевском святилище, он станет гостем не только князю, но и богов, а значит, обеспечит себе полную безопасность, даже если его прямо уличат в предательстве. Но пока таких улик не было, Хельги не мог преградить Амунду путь в святилище. «Будь жив», — ответил он. Уж кому и благодарить богов, как не тебе. Ты ведь привез домой дружину и добычу, а самые тяжкие потери пришлись на долю других. Моей вины в этом нет. Амунд шагнул еще ближе и стал вплотную к груди княжьего коня. При этом его лицо оказалось на одной высоте, С лицом сидящего в седле Хельги, и тот внутренне содрогнулся, еще раз осознав великанскую природу своего собеседника. «Если люди могут сомневаться, то богам известна, правда. Мне нечего бояться предстать перед ними». Хельги еще раз кивнул, приглашая его за собой, и тронул коня. Амунд стоял, уперев руки в бока и пропуская мимо себя княжескую семью и ближников. Брюнхельд почувствовала на себе его взгляд, но не подняла глаз, даже чтобы поздороваться. Вверх по склону, по тропе, где по обочинам толпились кияне, ехали шагом. Когда у ворот вала сошлись сёдел, Амунд с его боярами уже поднялись следом, Хельги первым вошел на площадку, пройдя между столбов чуров, в честь этого события одетых в белые печальные сорочки. У одного, что справа, бородатого, на голове была черная шапка, у другого, слева, с гладким лицом, повязан темный убрус. Это были кий и жена его улыба, но кияне часто звали их просто дедом и бабкой. На вершине Святой Горы рос дуб, а перед ним лежал камень. Середина и источник всего света белого для полянской земли — те самые сыр-матер-дуб, Бел, горюч, камень, что упоминаются в песнях и заговорах. В заговорах на камне стоят старцы-деды, когда 33, а когда и 77. Здесь их было перед камнем трое. Угор, осляда и поздень. Трое самых старых киевских старейшин. Двое крайних стояли, сжав узловатые загрубелые руки на резных посохов, знаков их власти над родом а третий, осляда, самый рослый в середине, держал старинный из бронзы отлитый молот. Дубовая его рукоять когда-то тоже была покрыта резьбой, но та почти сгладилась от множества лет под воздействием множества рук. Дерево потемнело не только от времени, но и от бесчисленных капель жертвенной крови со времен Кия, падавших на него самой важной своей удачи удачей хельги хитрый считал то что старейшина земли полянской когда то доверила ему этот молот, который брали в руки ее древние князья пахари принося жертвы молот по здешнему назывался кий и само это слово было не именем а почетным званием очередного владыки умирая они все сливались в памяти полян своих потомков в единый образ князя кия посредника между ними и их богами. Хельги хитро не принадлежал к роду тех богов, но сумел получить права их наследника. И сегодня, когда взор его упал на знакомый молот, в голову впервые пришла тревожная мысль «А сам-то он кому его передаст?» Бронзовым воплощением молнии небесной Хельги сильно ударил в лоб рыжего бычка, что держали старцы. У бычка подломились ноги, и старцы отошли, чтобы не придавил. Их сменили старшие оружники. Фарлов, Вильмунд и Хродлиев уложили животное возле камня. Хельги перерезал бычку горло, Бронислава подошла и подставила старинную чашу под темную струю. Белое платье ее и руки тут же покрылись рассыпью кровавых брызг, держа в одной руке чашу, а в другой метелку из еловца. Она окропила корни и ствол дуба, камень-жертвенник, куда положили голову бычка, потом и толпу. Боги небесные! произнес Хельги, глядя то в крону священного дуба, то в хмурые небеса. Перун, дай, Бог, сварок, стребох, и ты, мать макаш. Примите нашу жертву, благодарим вас за тех, кто из дальних краев живым вернулся. «И далее не оставьте нас, боги, милостью и защитой!» Для Велеса и Марены жертвы приносят отдельно. Те, что отдаются подземным владыкам целиком, не разделяя с ними угощения. Старцы подошли и принялись разделывать бычка. Вооруженные богатым опытом, они делали это так ловко, что их белые одежды почти не пачкались в крови. Отроки, внуки Держали котлы, куда складывали отдельно части для богов, отдельно для людей. Князь остался у камня и сел на землю. Расстелил перед собой белый платок и вынул из кожаного мешочка на поясе другой мешочек плотного синего шелка. Карл уселся напротив него с другой стороны платка. В молчании многочисленная толпа наблюдала, как князь обращается уже к другому богу, отцу колдовства, своих северных дедов, как шепчет вопрос, поднеся карту таинственный мешочек, а потом, закрыв глаза, запускает руку внутрь, вытаскивает сперва один небольшой кругляшок ясеневого дерева, потом второй, потом третий, раскладывает их на платке гладкой стороной вверх. — Скажи мне, великий Один, отец колдовства, могу ли я скоро? вернуть мою удачу, что внезапно покинула меня. Стоит ли мне сейчас собирать войско вновь и вести его на хазар, убивших моего сына?» Хельги перевернул один кругляшок и увидел руну Одель. И вздрогнул. Из очертания этой руны, похожей и на человеческую голову, и на кровлю жилища, на него будто глянуло лицо самого Одина. «Сиди-ка дома!» будто вслух сказал ему отец ратий, знающий, кому оружие принесет удачу, а кому нет. «Здесь ты огражден от бед, но если сделаешь ошибочный шаг вовне, то останешься одиноким и утратишь свое главенство над людьми». Подняв глаза, Хельги взглянул на Карла. Тот покачал головой. Хельги перевернул вторую руну, и она ничем его не утешила. Наутис. Эта руна не советует спешить. У богов нет для тебя успешной дороги. Три девы источника не хотят отворить двери твоим желаниям, и тот, кто противится их воле, лишь погубит себя окончательно. Тяжкое время ты проживешь, Станешь сильней закаленным, как меч, Прошептал Карл послание руны. Одно утешает. Девы источника ясно видят его сейчас И не скрывают своей пряжи, Подумал Хельги. Перевернул третью руну. Урус, дикий бык! Хельги внутренне вздрогнул, Прикоснувшись с этой силой. Пусть спокойно умрет то, что умерло. — зашептал Карл. — Пусть бык стопчет то, что отжило. Не стой у него на пути, будь осторожен и жди перемен. Это значит, что Гримм и правда мертв. Хельги взглянул в морщинистое лицо своего верного соратника, будто его устами говорил Один. До сих пор в душе его тлела последняя искра надежды. Но нет. В судьбу их вмешалась неумолимая сила и принесла невозвратные потери. «Выходит так», — медленно ответил Карл, «горюю о том немногим меньше тебя. Я сам сосватал его в мужья моей внучки, а теперь, выходит, она уже вдова. Не было моим рукам счастья в этом деле». Хельги собрал руны с платка, Опустил обратно в мешочек и снова перемешал. Ответьте мне, Один и норны, зашептал он, подняв мешочек к рту. Откуда вернется ко мне сила, удача и счастье, какими путями придет? Он еще раз осторожно, будто перебирая нити родовой судьбы, тряхнул мешочек, выудил по очереди три руны и выложил перед собой. Перевернул первую и снова вздрогнул, теперь уже от радостного потрясения. На ладони его был знак, очертаниями, напоминающие о женской груди. Руна Беркана, береза, посланница богини Фрик, и через нее богиня обещала ему свою помощь, обещала в будущем рост, что придет, как весна после зимы, на смену нынешней печали. «Это женщина!» — охнул Карл, потянувшись ближе к князю над белым платком. «Женщина принесет нам удачу». Взгляд Хельги невольно метнулся туда, где стояли три женщины его семьи, сами, как три норны у ясеня, пожилая и средних лет в покрывалах замужних женщин, а третья — дева с золотой косой. Взгляд его задержался на Брюнхельд. Она стояла, как валькирия, вырезанная на поминальном камне, прямая и гордая, с узлом золотых волос на затылке, откуда до пояса спускался пышный хвост, в накидке белой шерсти, и величавый взгляд ее, устремленный вдаль, будто искал восьминогого коня, на котором возвращается из битвы сам властелин Ратий. Сердце подсказало — это она. Руны говорят о дочери, она поможет вернуть его удачу. «Будет могучим наследник, сильным он вырастет, всех превзойдет», — сами вспомнились слова из песни руны. Все казалось ясным. Брюнхельд выйдет замуж, у нее будет могучий сын, возможно, он и сделается тем наследником Хельги, в котором он нуждается, придет на смену погибшему. Хельги зажмурился. Свет будущего бил в глаза, слишком слабые для божественного видения. Он еще успеет все об этом подумать, а сейчас, пока норны дают ответы и слух, его открыт для них, нужно узнать как можно больше. Перевернул вторую руну и увидел лагус, еще одно проявление женских сил, снова женщина, живая, отважная, страстная». Брюнхельд не шла у Хельги из ума. Руна тайно действующих сил, направленных к обретению удачи, силы воды, что пробьет себе путь к желанной цели, по земле или под землей. Ты еще ничего не знаешь об этом, а она уже трудится. «Сила воды означает силу девы прекрасной, самой красивой, стройной и сладкой», прошептал Карл, и в его глазах под морщинистыми веками блеснули слезы. «Быть может, боги обещают моей Ульфхельд новый рассвет после тьмы?» Хельги не посмотрел на него, но мысленно сказал «нет». Понятно, что Карлу пришла на ум его собственная внучка. Хотя он прав в том, что если Ульфхельд овдовела, она снова стала оружием для своего отца в борьбе за удачу. Но князь был уверен, руны говорят о его дочери, а не о дочери Олова. Его рот понес большую потерю, из него и поднимется росток будущего счастья. Он взял третью руну, перевернул и отшатнулся, едва не упав на спину, но успел опереться на локоть. По толпе пробежал крик испуга и изумления. Взяв себя в руки, Хельги сел ровно и крепко сжал руну в кулаке, будто так мог сдержать ее угрожающую силу. А она, словно пылающий уголь, жгла ладони, требовала разжать пальцы. — Что там? — Карл встревоженно подался к нему. хельги молчал, стиснув зубы и сжимая кулак. «Покажи — Покажи, — потребовал Карл, — что бы ни было, мы должны знать. — Ничего страшного. — Хельги перевел дух. — Просто неожиданно. «Что — Что? Князь раскрыл ладонь, и Карл увидел руну Турс и тоже вздрогнул. «Нечего бояться», — повторил Хельги, — «это лишь призыв к осторожности, к тому, чтобы не дать враждебным силам помешать нам. Просто я подумал». Он сглотнул. Карл, не так хорошо владевший собой, повернул голову и сразу приметил Амунда Плеснецкого. Того легко было увидеть в любой толпе, где он возвышался над прочими людьми, как ясень над кустами. «Йотун!» Одним дыханием прошептал Карл, но Хельги его услышал, поскольку это слово неотступно звучало у него в мыслях. «Вот кто может помешать будущему процветанию, вот от кого надо ждать беды». «Если почуешь опасность вблизи, Мьёльнир проси о надежной защите», — словно предостерегая, произнес Карл слова из песни «Руны». Хельги помолчал переводя дух и стараясь успокоить сердце благодарю тебя отец колдовства произнес он бережно собирая руны с белого платка я услышал твои предостережения и приму твои советы он медленно прятал мешочек с рунами и сворачивал белый платок голова горела душа была как бурное море боги услышали его вопросы и дали ясные как солнце свет ответы он будто видел дев источника режущих для него жребий. поднимаясь на ноги еще находился душой где то там в азгороде у подножия ясеня и здесь же совсем рядом находился мир турсов великанов рожденных изыния самых князь исполин в синем кафтане стоял в нескольких шагах от него с упрямым видом сложив руки на груди Враждебные силы так просто не отступят. Но и Хельги хитрый не был бы собой, если б согласился отдать власть над своей судьбой кому-то другому. Он не собирался пятиться даже перед всеми йотунами Йотунхейма с самим их князем во главе. После киевского князя жертву приносил Амунд. Хельги наблюдал за ним со смешанными чувствами. Только что он получил предупреждение от богов и теперь поневоле взирал на князя Плеснецкого сквозь завесу враждебного чувства. Князь Йотунов угрожал всему благополучию его рода и земли, но у него не было повода отказать ему в праве принести жертву богам. Это означало бы самому начать войну, не имея никакого внешнего повода. Длинное лицо Амунда выражало всю ту же уверенность, и боги не подали знака, что его жертва им не угодна. Не задрожала гора. Не зашумел бронзовый осенний листвой дуб, не шевельнулся камень. Перун не сбросил с неба молнию. Амунд же, будто зная мысли Хельги, делал все, чтобы усилить его недоверие и досаду. «Ты видишь, при мне нет никого из женщин», — сказал он киевскому князю. «Мне нужна помощь. Не позволишь ли ты твоей дочери подержать чашу?» Хельги бросил взгляд на трех своих женщин, и Амунд уточнил, Я говорю о госпоже Брюнхельд, ее руки приносят мне удачу. В душе у Хельги все вскипело. Только что боги предрекли ему победу, принесенную женщиной, предостерегли от Йотунов, и князь Йотунов немедленно пожелал получить его дочь, пусть всего лишь как помощницу для обращения к богам, для почетной должности земной валькирии, но трудно ему было бы найти менее подходящее время для такой просьбы. «Моей старшей дочери уместнее будет взять это на себя», — процедил Хельги, стараясь не выдать волнения. «Боюсь вызвать неудовольствие ее мужа. Он ведь заплатил выкуп за то, чтобы она помогала во всем ему одному». Улыбка скользнула под усами Амунда, словно белка в гуще ветвей. Но госпожа Брюнхельд никому, сколько я знаю, даже не обещана, и просьба моя не нарушит ничьих прав. Не обещана. Сам намек на то, что Брюнхельд не обручена, показался хельги опасным, как будто эта просьба, о которой помянул Амунд, как раз и касалась обещания ее руки. «Ты ее не получишь!» Такой ответ рвался из его души, но он сумел сдержаться. «Попроси ее», — предложил Хельги если она пожелает. Он был бы доволен, если бы Брюнхельд ответила отказом, но зная ее этого не ждал. Опасность воодушевляла Брюнхельд, и князь Йотунов не заставит ее отступить, обнаружить робость на вершине Святой Горы перед глазами людей и богов. Хельгий гордился отвагой своей дочери и досадовал на нее. Амунд тоже это знал и, потому, направляясь к трем женщинам в белой одежде, имел вид сдержанного довольства. Когда Брюнхельд встретила его взгляд, сердце ее словно оторвалось и покатилось вниз, в придачу ухая, как сова, улетающая в темноту густого леса. Князь Плеснецкий держался с невозмутимым достоинством, но в глазах его Брюнхельд видела послание, предназначенное ей одной. «С позволения твоего отца», — начал он, поклонившись всем трем, «прошу тебя, госпожа Брюнхельд, помочь мне в моем деле». «У меня нет валькирии, что помогла бы мне обратиться к богам, и я хочу, чтобы ты держала чашу». Он повернулся и показал на хавлота, стоявшего среди волынцев с серебряной чашей в руках. Брюнхельд тоже взглянула туда. Чаша была довольно большой, широкой, на низкой устойчивой ножке. На боках ее виднелся позолоченный чеканный узор, сетка из побегов и цветов. «Это чаша из твоей добычи?» понизив голос, спросила Брюнхельд. — Нетрудно догадаться об этом. Я сам выбрал одну из лучших, такую, с какой сама. Фрея не постыдилась бы появиться. Прошу. Амунд двинул рукой, будто открывая ей путь. Брюнхельд взглянула на Хельги. На лице его лежала тень скрытого недовольства, но он не подал ей никакого знака. И Брюнхельд направилась к Хавлоту. Просьба Амунда польстила ей, и она уже видела себя с этой чашей в руках, белую и золотую, будто богиня в одежде, из облаков и солнца. Она и Амунд на площадке Святой Горы, будто боги на вершине мира. Хавлот с поклоном передал ей чашу и отступил. Его продолговатое лицо с крупным носом имело тревожное выражение, выдавая истинные чувства волынцев. Они не хуже других понимали, что кияни к ним настроены, недружелюбно, но тем яснее выступало спокойствие Амунда. Он был словно утес, о которой разобьются волны людских тревог. Удар в бычий лоб Амунд нанес так легко и привычно, будто раскалывал яйцо. Священного молота чужаку, конечно, не дали, но обух его секиры с искусным золотым узором послужил не хуже. Да он мог бы и кулаком управиться, подумалась Брюнхельд. Мысль о его силе ее не пугала, а скорее будоражила и возбуждала. И сложен он так ладно. Руки и ноги не кажутся слишком длинными при таком росте, и двигается он так ловко. Нет, она не настолько сошла с ума, чтобы счесть его красивым. Но если смотреть со спины, когда лица не видно... Осознав, что почти любуется Амундом, Брюнхельд отвела глаза и устремила невозмутимый взор на крону дуба в осенней листве. Пока Амунд и его люди глушили и резали бычка, Брюнхельд старалась отвлечься от смущающих ее помыслов, заглянула в чашу и неслышно охнула. Вчера они с Рагнером тайком пробрались в клеть и осмотрели дары, которые Амунд передал Хельге. Там тоже были три богдатские чаши, и на всех трех некий всадник, как видно царского рода, поражал стрелой или копьем львов или медведей. На одной из чаш он даже сидел верхом не на коне, а на верблюде и пускал стрелы в бегущих ланей. Но эта чаша несла в себе совсем иную повесть. На дне ее бросался в глаза огромный орел с расправленными крыльями. В лапах перед собой он сжимал, держа за бедра, обнаженную женщину с поднятыми руками. Вся она была меньше орла. На запястьях и на щиколотках у нее были браслеты, единственная ее одежда, а в пальцах она сжимала какой-то плод, вроде ягоду, поднеся ее к самому клюву орла. У Брюнхельд забилось сердце. Дары, которые Амунд вручил ее отцу, означали удачный поход, успешную охоту, похвальба под видом почтительности. Но что значит это? Орел похищает женщину? Божество в облике орла уносит деву, богиню? Ее пробрала дрожь волнения, будто она получила ясное признание в тех желаниях и намерениях Амунда, о которых он пока не говорил вслух. «Да это же сага о похищении Идун. великант повелитель зимних бурь, однажды принял облик орла и похитил богиню вместе с ее яблоками вечной молодости». Брюнхельд еще разглянула глянула на рисунок. «Плод в руке женщины с браслетами напоминал не столько яблоко, сколько ягоду малины. Но, может, в сарацинских странах такие яблоки?» На самом деле сюжет древней иранской мифологии описывает похищение царем птиц, Сен-Мурвом, богини Артвесуры Анахиты, повелительницы небесных вод и подательницы плодородия. Общий смысл – небесный брак и круговорот плодоносящих сил. Но как знать, нет ли у образа Идун с ее корзиной молодильных яблок, летящей в когтях орла, родства с иранской Анахитой, тоже с орлом, и с плодом древа жизни в руках. «Великан с севера в облике орла. Орел! У Амунда в Плеснецке есть ловчий орел, по имени Атли, берущий в одиночку волков. Он рассказывал ей об этом три лета назад». Но не успела Брюнхельд успокоить бурлящие мысли и понять, что ей об этом думать, как Амунд обернулся и сделал ей знак. Брюнхельд подошла и наклонилась, чтобы подставить чашу под струю дымящейся крови. Горячая кровь плеснула ей на пальцы, и, как всякий раз, она содрогнулась, будто ее коснулось божество. Запах горячей крови бил в ноздри. Ее растили с мыслью о подобных обязанностях. Она много раз видела принесение жертв и ждала дня, когда сама сможет принять в этом участие. Не со страхом, а с нетерпением. Но сейчас у Брюнхельд дрожали руки от волнения почему Амунд выбрал именно эту чашу и сделал так, что именно она получила возможность заглянуть в нее и увидеть рисунок на дне. Случайно? Брюнхельд захотелось рассмеяться. Случайность не здесь и не сейчас. Не у этого человека, сумевшего вернуться живым из добычей, когда тысячи людей пали в незнаемые степи. Она прикусила губу, разрываемая горем и тревогой, гордостью и воодушевлением. Ее семья понесла потерю. Она знала все причины не доверять Амонду и все же мысль о нем будто дарила ей крылья. Словно ее саму орел несет в небеса, бережно и надежно сжимая в крепких когтях. Будь ты хоть богиней, живущей в золотом саду Асгарда, но если могучий чужак зовет тебя на свой суровый север, устоять так трудно. Амонд повернулся к ней и расправил плечи. Она опустила в чашу с жертвенной кровью несколько можжевеловых веточек, вынула и сбросила капли прямо ему на лицо. Он опустил веки, будто выражая покорность божественной воли. — Да будешь ты благословен! Амунд, сын Вальстана, силой богов небесных! Перуна, Сварога, Дажбога, Стребога и макаши! громко и торжественно воскликнула Брюнхельд, задыхаясь от распирающей грудь силы. «Да будешь ты благословен силой Одина, отца Ратий и всех асов!» Он избрал ее своей валькирией, чтобы она донесла до него благословение богов. Брызги жертвенной крови связали их друг с другом и с богами. В эти мгновения Брюнхельд ощущала такое упоение своей священной властью, что едва чуяла землю под ногами. В прохладный осенний день ей стало жарко. пожилая она, и этот великан встанет перед нею на колени. Она окропила кровью жертвенник, дуб, всю дружину волынцев. На ее руках, на рукавах и по подоле платья остались красные пятна, и она видела в них божественную печать, знак ее связи с Самундом. Пока старшие оружники разделывали бычка, они вдвоем стояли поодаль от прочих под сенью дубовых ветвей. «Ты больше не считаешь меня ядовитой змеей?» Совсем тихо спросила Брюнхельд, не взглянув на него, но зная, что он услышит и поймет. «Я в те дни ошибался», — ответил Амунд, и она покосилась на него, изумленная такой прямотой. «Я думал, твоя ловкость и хитрость твоего отца отняли у меня победу», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд ее широко раскрытых глаз. Но оказалось, что вы обхитрили сами себя, а мне даровали благо. Ты поднесла мне священный напиток. Два дня я был болен, но это небольшая цена за спасение жизни. Ты дала мне возможность уцелеть. Я готов по доброй воле вернуть вам часть удачи, которую ты тогда передала мне невольно. — Как? — Брюнхельд повернула к нему голову. Ее задели его слова о том, что они перехитрили сами себя, но в этом он был прав. Он не винил ее в смерти брата, а лишь благодарил за спасение его собственной жизни. Это были две стороны того же клинка, но думать о себе как о спасительнице Амунда было куда приятнее, чем как о погубительнице брата. Сверху слетел бурый дубовый лист, сорванный ветром, и упал прямо в чашу. У Брюнхельд мелькнула мысль взять этот лист и тайком сохранить на память, но Амунд ее опередил, вынул лист и сунул к себе за пазуху. И не успела Брюнхельд пожалеть об этом, как ее пронзило понимание, Амунд тоже хочет иметь поминок об этом чудном дне. Но следующие его слова даже это вытеснили из мыслей. «Я предлагаю тебе...» «Всегда держать чашу, когда мне приведется приносить жертвы по праву госпожи моей земли!» Тихо сказал он, слегка наклонившись к ней. «Боги показали, что твои руки приносят мне удачу, а я умею ее удержать. Ты не уронишь себя, если станешь хозяйкой моего дома». О, -о, О! При всей своей бойкости Брюнхельд растерялась. По глазам Мамунда она с первого мгновения видела, что он восхищается ею, но не ждала, что он решится повторить свое сватовство, при первом же случае, когда сумеет подойти к ней близко после трех лет разлуки. Сперва ей сказала об этом чаша с орлом, а теперь он сам. «Не думаю, что мой отец на это согласится». «Теперь еще меньше, чем ранее», — прошептала она. «Ведь люди говорят». «Что? Что у меня хвост в портах и медвежьи лапы в башмаках?» «Да нет же!» — Брюнхельд прикусила губу, чтобы не засмеяться. «Если бы так. Такие наветы опровергнуть ничего не стоит. Ты сможешь убедиться, что я человек сразу, как пожелаешь». Брюнхельд еще сильнее закусила губу. Она вполне поняла дерзость и в то же время доверительность этого предложения. «Есть поклепы похуже», — торопливо зашептала она, видя, что отроки уносят котлы, и вот-вот их беседа прервется. «Тебя винят в смерти моего брата». «Что де? Перевед!» — держал с хазарами. «Держать перевет с кем-то из врагов? Совершить предательство?» Перевет! Амунд глухо хохотнул. «Вот как!» «Так, говорят, кияне. Брюнхельд не видела тут ничего смешного. «А если так, мне никогда не позволят?» «Это не так!» — успел ответить Амунд, в то время как Хельги кивнул дочери, призывая к себе, и к ним направился Карл, чтобы увести ее. Последние слова Амунда Карл услышал, но не знал, к чему они относятся. Брюнхельд вылила кровь на камень, повернулась к камунду с поклоном вернула ему чашу, ей пришлось сделать усилие, чтобы отлепить от чаши свои пальцы в сохнущей бычьей крови, будто чаша сама не хотела покидать ее руки, и направилась к своим родичам. В душе у нее все кипело, испуг, сомнение, ликование и восторг мешались и теснили друг друга. Невозможно даже думать о браке с тем, кто может быть виноват в смерти брата, но не первой же ли виновной в том была она сама. Невозможно было и удержаться от горделивого восхищения, зная, что ее выбрал сам князь Йотунов, чья удача превзошла даже прославленную удачу Хельги Хитрого. И, подобно многим мудрым девам, с тех пор, как у первого великана родилась первая дочь, Брюнхель чувствовала, что против воли судьба тянет ее за ограду, за окольное. В мыслях она уже готова была к переходу на сторону чужака, что не побоялся прийти за ней через дремучий лес, огненную реку и сталью сражения. Когда жертвенное мясо унесли варить, Хельги с дружиной, киевские старейшины и гости перешли в общину. Длинное строение позади площадки, где в дни жертвоприношений люди получали свою долю. У входа стояли две лохани с водой. В той, что справа, мыли руки заходящие, потом сама княгиня подавала им рушник. Лохань слева предназначалась для умывания душ, и рушника возле нее никто не брал. Каждый лишь посматривал на его нетронутую белизну, ожидая увидеть трепет ткани, когда станут утираться невидимые гости. Вода в лохане мертвых слегка подрагивала, или это играли тени проходящих. По давнему обычаю кияне садились справа, варяги слева, одинаковым образом, не плечом к плечу, а оставляя на скамьях промежутки, места для умерших. Поверх скатерти, особой только для поминального стола, были разложены свежие еловые ветки, источающие острый запах смолы и хвои. Распоряжаясь устройством столов, княгиня немного оживилась и почти стала похожа на себя прежнюю. Ей помогали знатные киевские жены. Украса, сестра боярина Угора, Ее помощницы, вдовы и старухи, близкие к тому свету, хорошо знающие все погребальные и поминальные обычаи. Молодежи на поминках бывать не полагается, и Брюнхельд была единственной здесь молодой девушкой. Со страхом она посматривала на морщинистое, одутловатое, с провалившимся ртом, лицо украсы. Каждый встречается с тем светом, когда впервые теряет кого-то из близких, переживает горе. К старости горь накапливается много, а у иных и судьба бывает горькая, и такие люди смотрят на тот свет, как на этот, и тень его ложится на их лица. Брюнхельд трепетала, проходя мимо украсы, и других старух, чьи руки обмыли десятки мертвецов, все они ей казались на одно лицо, с гладко повязанными темными платками, с горбленными спинами, невыразительными чертами, будто огромные мыши. Сама она, стройная, красивая, свежей, но уже зрелой красотой, с золотой косой ниже пояса, с большими голубыми глазами, в которых блестела сама жизнь, выглядела среди них, как богиня жива, занесенная в кощное среди тамошних своих прислужниц. Рассевшись, приступили к поминанию. Княгиня подала хельги рог, и он поднял его на богов, потом на дедов, потом на павших, и впервые сам назвал в их числе имя своего сына Грима Бронислава. Каждый из сидящих за столами, получая рог, называл того из своих родичей, кто уходил в поход и не вернулся. Брюнхельд с серебряным кувшином продвигалась вдоль стола, подливая пиво в рог, и ей виделась ее небесная сестра Валькирия, что вот так же сейчас идет вдоль столов в медовой палате Одина, угощая тех, чьи имена здесь звучат, тех, для кого оставлены свободные места. «Возможно, это то самое, что носит имя Брюнхельд. Не того сгубила, кто был ей указан», — невольно вспоминала земная валькирия и косилась на Амунда. Тот невозмутимо сидел на своем месте, дожидаясь, пока Рок до него дойдет, и его длинное костистое лицо с переломанным носом выражало уважительное достоинство, придававшее ему даже известное благообразие. Брюнхельд, дочь Будли, пострадала за своеволие. Но пример ее ничуть не пугал Брюнхельд, дочь Хельги. Не случайно руна Лагус похожа на стройную деву с косой. По мощи, стремление девы к жениху, кто бы он ни был, сравнима с неудержимой, неведающей страха, мощью текучей воды, что пробьет себе дорогу хоть через болото, хоть через камень. Если во время прежних перов на месте Одина Брюнхельд мысленно видела отца, то теперь все ее внутреннее внимание устремлялось к Амунду. Даже не поворачивая к нему голову, она все время ощущала, где он находится, ловила приглушенные звуки его низкого голоса среди общего говора, и от этого голоса у нее в животе как будто что-то таяло и растекалось. Внесли горячие хлебы. Хельги ломал их руками, угощая души паром, и рассылал куски старейшинам. Тем временем старая украса принялась за причитание. Не то, какое исполняют родичи умершего, изливая свое горе, а причитание сказания о пути душ на тот свет. Сидят гостюшки все званые, гости званые и жданые. Нет, не свадьбушка тут собирается, и не праздные гости спотешаются. Тут кручинушка великая справляется, горе-горькое здесь да изживается. Поминаем мы удалых добрых молодцев, добрых молодцев честных отроков. Пока дочери Хельги, взяв деревянные ковши с серебряной оковкой, вновь наполняли пивом кувшины, Венцеслава посматривала на младшую сестру очень хмуро. «Что ты?» — шепнула Брюнхельд, подойдя к ней вплотную и опущенной рукой сжав ее холодные пальцы. Двух дочерей Хельги хитрому подарили разные матери, и хотя Брюнхельд была моложе и родилась от младшей жены, Они с Винцеславой жили в дружбе. Винцеслава была слишком великодушна, чтобы принижать сестру от младшей жены, а Брюнхельд, при всей ее гордости, без труда держалась почтительно с теми, кого почитать ей велел родовой обычай. «Вы с этим йотуном так стояли!» Винцеслава поджала губы. «Как будто вы...» Чита нареченная!» «Он мог бы попросить мать или меня подержать чашу, но он попросил тебя, незамужнюю девушку?» «Это неспроста!» Спроста так не делают. Он ведь вдовец. Уж не вздумал ли за тебя свататься? Меня не оскорбит такое сватовство. С неожиданной для себя самой горячностью также шепотом ответила Брюнхельд. Невольно она повторила то, что сказал ей недавно Амунд, и при этом старалась не показать, как понравились ей слова, чита нареченная о них двоих. Он князь, у него есть свой стол, он не какой-нибудь. Она не желала унизить Венцеславу, но та нахмурилась еще сильнее, усмотрев намек на своего мужа, потомка уважаемого княжеского рода, но ныне беглеца, не имеющего никаких владений. «Кем бы он ни был, пусть хоть сам Перун с неба!» сердито ответила та и отняла руку. «Но если он виновен в гибели нашего брата, то ты не смеешь думать о нем!» «Он не виновен!» Брюнхель торопливо поймала ее руку и не дала сестре отойти. «Почему?» Венцеслава повернулась к ней. «Все знают, что он сам хотел вести то войско, а вы с отцом ему помешали». «Он благодарил меня как раз за это». «Благодарил?» винцеслава широко открыла свои смарагдовые, как у Хельги, глаза. «Когда? За что?» «За то, что я его опоила». Впервые Брюнхельд вслух призналась в этом деле, пусть даже сестре но после недавней беседы возле жертвенника мысль об этом почти перестала ее угнетать. Амунд из-за этого лишился главенства, но сохранил жизнь. Если бы он до сих пор таил обиду и хотел мести, то не стал бы благодарить. И не мстят за то, что помогло сохранить жизнь. «Я ничего не поняла», — Венцеслава поморщилась, — «но это так». Брюнхельд сама только сейчас связала в уме концы мыслей, которые давно тянулись одна к другой, и у нее сразу полегчало на сердце. «Я поняла, я твердо знаю, он не мог быть виноват. Это только воля судьбы. Амунд к ней не причастен». Она не думала, будто ей так уж ясны все мысли Амунда, но на человека, способного так явно лукавить, говорить в лицо одно, а думать совсем другое, он не походил. Лукавство и двуличие. Оружие слабых? Золотко моя, Винцеслава сама подалась к ней и нежно обняла. Я вижу, тебе льстит, что он тебя отличает. Не будь он таким старым и страшным, я бы побоялась, что ты в него влюбишься. Но все же, держись подальше. Отец его не жалует, и нам вовсе не пристало в их дела мешаться. Не было бы беды. Брюнхельд тоже обняла ее и спрятала лицо у нее на плече. Со стороны казалось, что две сестры утешают друг друга в общем горе, но Брюнхельт жмурилась вовсе не от слез, а чтобы глаза ее не выдали. Не будь он таким старым и страшным, да вовсе он не старый. Женился он в восемнадцать лет, девять лет прожил с Вальдой, год вдовел, потом три года похода. Брюнхельд отлично помнила все, что он ей о себе рассказал, и легко могла подсчитать, что сейчас ему немного за тридцать. В его волосах и бороде нет ни одной седой нити. Зрелый муж, показавший себя гораздо лучше самых пригожих отроков. И не страшный он. Только глупцы могут испугаться благородного человека, если боги дали ему много роста и силы. А что лицом не так хорош, как добрый Бальдер, а скорее, как тот самый Тьяци. «Великан зимних бурь». Даже это скорее возбуждало ее, чем пугало. Брюнхельт чувствовала себя той женщиной с чаши, богиней Идун в объятиях орла, улетающей в грозовое ночное небо. Ей было страшно, жутко, но в то же время душу заливала отчаянная радость. А старая украса... Ей помогали, подпивая еще две старухи, а осляда подыгрывал на гуслях. Все рассказывала, как плыла лодья по Синему морю, как пристала к острову Буяну, как вышли из нее тридцать три добрых молодца, как явились им навстречу старые старцы, стали спрашивать. «А где вы, молодцы, бывали? А что вы, молодцы, видали?» Отвечали молодцы таковы слова. «Хаживали мы по свету по белому, много видывали, много слыхивали, как душа с белым светом расставалась как тело мертвое на сырую землю преклонялось, как душа с телом белым распрощалась. Другие украсены поддатни. Поддатень — помощник подручный. Вносили одно за другим поминальные блюда. Меж пахучих еловых лап на столах расставлялись горшки из кашей, из пшеницы с медом и ягодой черемухи, из конопляного семени, вареные бобы и капуста. Лепешки без соли, кисель, овсяный, ржаной, клюквенный, яичница, пироги с рыбой или грибами, холодец, квас. Старейшины брали по ложке от горячего и выкладывали на еловые ветви. Потом сами съедали по три ложки. Бронислава и Святожизна пекли блины на огне очага, рассылали по столам, чтобы старейшины их тоже разорвали руками, деля между живыми и умершими родичами. Венцеслава и Брюнхельд ходили с кувшинами, подливая пиво, мед или квас. Брюнхельд нарочно оставила сестре волынский стол и старалась даже туда не смотреть. Без единого слова Венцеслава взяла на себя угощение Амунда и его людей, чтобы кияне не видели Брюнхельд рядом с плеснецким князем. Так она оберегала сестру, не подозревая, что помогает ей приблизиться совсем к иной цели. Даже за чинным и неразговорчивым поминальным столом кияне то и дело посматривали на волынцев. Сами мысли о павших родичах подталкивали к вопросам, и многие с трудом ждали, пока будут поданы все двенадцать блюд, а украса проследит весь путь душ по тому свету. В воображении души эти были так близко, но у них не просто узнать, кто в взабыль виноват в их смерти и какого отмщения они желают множество пристальных взглядов следили не встанет ли уамунда поперек горла поминальный хлеб более слабодушный человек мог бы подавиться от одних этих взглядов однако орел запада слишком высоко летал чтобы чужие злые мысли могли его достать тебе тело лежать на погребальном костре тебе тело лежать прахом во сырой земле будут камни белые соседи твои будут пески желтые постельники твои а мне душе за Сварожичем идти, за леса темные, за горы высокие. Как приду, воскричу я душа громким голосом. Гой вы, еси, старцы честные! Возьмите меня, отведите меня к дедам-прадедам. Там мне отныне и лето летовать, и зиму зимовать, а живым жить-поживать». Песни эти украса могла продолжать хоть до ночи, но, видя, что все блюда уже поданы и отведаны, Хельги сделал ей неприметный знак пока прерваться. Именно сейчас, пока души павших сидели за одним столом с живыми, а боги разделяли с ними питье, ему нужно было кое-что выспросить. эх хе хе вздохнул боярин избы гнев, сидевший из киевских старейшин ближе всех к князю. — Душеньки-то мы проводили, а вот что с телами белыми? Кабы знать! Несколько лет назад он, уже будучи вдовцом, взял в жены беглянку из Маравы, княгиню-святожизну, тоже вдову. Еще до того ее сын Предслав женился на старшей дочери Хельги, и теперь Избыгнев считался свойственником самого князя. Избыгнев возглавлял весьма многочисленный род и теперь носил печаль по двум отпущенным за моря воинам, младшему сыну и сестричу. «Хоть хоронили их, нет ли?» — подхватил Поздень, и все закивали, заговорили. Или так и лежат на берегу, или звери по косточкам растащили. Мы вот подумали с мужами, избыгнев глянул на кое-кого из соседей. Как ты мыслишь, княже, не снарядить ли послов к царю Хазарскому? Может, покажет могилки сынов наших, а коли их нет, косточки собрать, схоронить. При упоминании посольства княгиня вскинула голову и с надеждой взглянула на мужа. Сколько бы она ни причитала, пока тело Грима никто не видел, она не могла одолеть надежды, что он жив и в плену. Могут же хазары взять его в плен и отпустить за выкуп? «Посольство!» — Хельги вздохнул. «Нам слишком мало известно, можно ли нам восстановить мир с хазарами. Или потери наши настолько велики? Амунд!» — он взглянул на плеснецкого князя. «Тебе известно что-нибудь о судьбе людей Олова?» Я уже тебе говорил. Мы почти день провели перед переволокой, сытили Дон, пока искали волов и прочее, что нужно для перехода. Но северяне нас не догнали. Даже на глаза не показались. Через переволоку мы шли семь дней, но их не видели. Впрочем, не знаю, как они сумели бы ее одолеть, когда мы забрали всех волов, лошадей, верблюдов, весь тягловый скот, что был близ и тиля. Попытайся они пройти переволоку без скота, волоча лодьи своими силами. Думаю, это их погубило бы. Они стали бы для хазар слишком легкой добычей. Ты еще виделся с хазарами после тех сражений на Итиле? Спросил его Рандольф. Что де перевет держал с хазарами? Вспомнились Амунду слова Брюнхельд. Виделся. Он ухмыльнулся. И куда больше, чем бы мне хотелось если у князя Хельгии людей есть желание слушать. Он слегка повел рукой, будто спрашивая, уместно ли будут такие разговоры над поминальным столом. «Да ты уж ваш нас», — многозначительно ответил старик Угор. Пока кияни не знали всех событий тех весенних дней, они не могли решить, как им быть с самим Амундом. Хельги кивнул. Амунд метнул быстрый взгляд на Брюнхельд, Его слушали человек сто, но в забыль он обращался только к ней, чтобы она знала из первых уст, что за перевет у него был с хазарами.